и усладу ее и сердцу. Тара на восходе солнца казалась таким любовно ухоженным мирным поместьем, хотя хозяин его и лежал в гробу. Приземистый курятник был обмазан глиной от крыс и ласок, а сверху побелен, как и бревенчатая конюшня. Ряды кукурузы, ярко-желтой тыквы, гороха и репы были тщательно прополоты и аккуратно огорожены дубовыми кольями.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 Иной раз в речах, произносимых с величайшим уважением, и страдавшиеся родственники покойного усматривали нечто совсем иное и не успевали последние лопаты земли упасть на гроб, как начиналась свар. Из-за отсутствия священника отпевание покойного выпало на долю Эшли, который решил провести службу с помощью молитвенника Кэрин, ибо методистские и баптистские священники Джонсборо и Фейтвилл тактично отказались приехать.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 Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать и посмотрите на меня, чтобы я мог выступить первым. А Скарлет, наблюдавшая за тем, с каким трудом несут гроб по узкой тропинке, и в голову не приходила, что после похорон может вспыхнуть свара. На сердце у нее лежала свинцовая тяжесть. Она думала о том, что, хоронят Джералда, хоронит последнее звено в цепи, связывавшее ее с былыми, безоблачно счастливыми днями легкой беззаботной жизни.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 А стояла у гроба человек пятьдесят-шестьдесят, причем иные прибыли издалека, и как только они успели узнать, и вовремя приехать. Тут были целые семьи из Джонсборо, Фейтвилла и Лавджои вместе со слугами-неграми. Было много мелких фермеров из-за реки и какие-то недоумкие белые бедняки из лесной глуши и обитатели болотистой низины.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 Ведь мы с вами не такие уж эгоисты. И это говорю я, который любил его как родного отца. Словом, если не возражаете, больше речей произносить не будем. Родные его слишком убиты горем, и надо проявить милосердие. Уилл умолк, и, повернувшись к миссис Старлтон, сказал тихо, — Не могли бы вы увести Скарлет в дом, мэм? Негоже для нее стоять так долго на солнце.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 — А у меня, как правильно заметил Уилл, нежелезное здоровье. Уилл знал, что ты была любимица отца, и не хотел, чтобы тебе было еще тяжелее. — А вот сестры твои, он решил так сильно, как ты, горевать не будут. Сьюлин вся в мыслях о своем позоре, а Кэрин о Боге, и это их поддерживает. Тебя ничто не поддерживает, верно, девочка? — Да, — сказала Скарлет. помогая пожилой даме подняться по ступеням и невольно удивляясь безошибочности того, что произнес этот старческий надтреснутый голос. — Меня никто никогда не поддерживал. Разве только мама? — Но когда ты потеряла ее, ты все же поняла, что можешь стоять сама по себе на собственных ногах, верно? Но есть люди, которые не могут. И таким человеком был твой отец. Уил прав. Не надо убиваться. Не мог он дальше жить без Эллен.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 Я не стану поносить твою драгоценную сестрицу, хоть и могла бы, если бы осталась у могилы. Я просто хотел сказать, что при нехватке мужчин в округе Уилл мог бы выбрать себе почти любую девушку. У одной Беатрисы четыре диких кошки. А девчонки Монро? А Макра? А он женится на Сью и точка. Посчастливилась ей, что она его подцепила. Это Тари посчастливилась. Ты любишь свой дом, верно? Да. Так любишь, что тебе все равно?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 а я не люблю женщин крутого нрава похожих на меня но мне по душе твое отношение к жизни. ты не поднимаешь шума когда дел нельзя помочь даже если тебе это и не по нутру перепрыгнула через препятствие и поскакала дальше хорошая лошадка скарлет неуверенно улыбнулась и покорно чмокнула подставленную ей морщинистую щеку приятно было слышать что кто то снова тебя одобряет хотя она и не понимала за что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 Так вот, пусть тебя не смущает, что станут болтать. Скорее всего, брак этот будет очень удачным. Конечно, Уил так и останется голодранцем, и, женившись, не исправит своего произношения. И даже если он наживет кучу денег, он никогда не наведет в таре такого шика и блеска, как было при твоем отце. Голодранц не умеет жить с блеском. Но в душе Уил джентльмен. Он нюхом чует, как надо себя вести.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 Старческий голос звучал устало и горько, но не вяло. — Чтобы я одобряла брак между представительницей старого рода и голодранцем? Да что ты! Неужели я бы одобрила скрещение ломовой лошади с честокровным жеребцом? — Да, конечно, голодранцы, они хорошие, честные, на них можно положиться, но... но — Ну, вы же сказали, что, по-вашему, это будет очень удачный брак, — воскликнула шарашенная Скарлетт.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 Она склонила голову на бок, и Скарлет подумала, что больше всего бабуля сейчас похожа на старого всеведущего попугая. «Нет, конечно, не знаю», — вежливо ответила она. Но в душе все это ей бесконечно наскучило. Совсем как в тот день, когда бабуля пустилась в воспоминания о бунте индейцев. ну так я тебе скажу, в чем причина. Мы склоняемся перед неизбежным. Но не как пшеница, а как гречиха». Когда она летает буря, ветер приминает спелую пшеницу, потому что она сухая и не клонится. У спелой же гречихи в стебле есть сок, и она клонится. А как ветер уймется, она снова поднимается. Такая же прямая и сильная, как прежде. Вот и наша семья. Мы умеем, когда надо, согнуться. Как подует сильный ветер, мы становимся очень гибкими, потому что знаем, что эта гибкость окупится.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 — Что ж, да Эшли, ты только посмотри на него. — Эшли — прекрасный человек, — запальчиво начала была Скарлет. Я не говорю, что не прекрасный. Но он беспомощен, как черепах перевернутая на спину. И если семейство Уилксов переживет эти тяжелые времена, то лишь благодаря Мелли. Это она их вытянет, а не Эшли. — Мелли? Господи, бабуля, ну о чем вы говорите? Я достаточно долго жила с Мелли и знаю, какая она болезненная и как боится всего.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 Мэлли часто напоминает мне твою мать в молодости. И очень может быть, что ей удастся вытянуть семейство Уилксов. Но Мэлли это добропорядочная простофиля. Что же, до да, Эшли, то вы несправедливы к нему. Ведь он... Да перестань ты. Эшли только и учили, что читать книжки больше ничего. А это не поможет человеку вылезти из тяжкого испытания, которое выпало сейчас всем нам на долю. Как я слышал, он самый плохой земледелец во всей округе.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 Мы слышали, как ты подлизываешь с кьянки и ко всякой белой рвани, и к набившим себе мошну саквояжникам, лишь бы вытянуть из них денежки. Уж ты их и умасливаешь, и улещиваешь, как я слыхала. Что ж, сказала я себе, так и надо, бери у них каждый цент, сколько можешь. Но ну, а когда наберешь достаточно, пни их в морду, поскольку больше они тебе не нужны. Только не забудь это сделать, и б никак следует, потому что прилипни к тебе белая рвань, и ты погибла.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 И в глазах Скарлет вспыхнули ответные искорки.